своих внутренних сознательных усилий, и не существует на пути самосовершенствования личности при наличии соответствующих социальных условий иных препятствий, которые создает себе она сама. В качестве первого и необходимого этапа аргументирования выдвинутых положений мы непосредственно обратимся к тем материалам, которые предоставляет наше распоряжение история. Глава первая. Истоки психологии активности. Нельзя считать, что в своих длительных поисках истины предки оставили нам одни лишь ошибки и заблуждения. Чаттопадхия. Первому учебнику по психологии немногим более 150 лет. В нем впервые была произведена начальная систематизация психологических знаний, которые до тех пор были рассредоточены в философии, педагогике, медицине и других науках, изучающих человека. Да и выделившись в отдельную дисциплину, психология лишь в наши дни начала приобретать черты действенности и активности. Поэтому достаточно полный обзор исторического развития психологии активности – задача необычайно трудная. Систематическое исследование этого вопроса требует анализа не только основных литературных источников с начала появления письменности, но и тех методов и приемов, которые использовались народной медициной, педагогикой и религиозно-культовыми институтами, всех времен и народов в целях направленного воздействия на психику человека. Цель настоящей главы значительно скромнее. В ней, на примере отдельных литературных источников, исторически прослеживается лишь тот факт, что проблемы психологии активности всегда сохраняли свою актуальность, так как людей постоянно волновали вопросы воспитания и самовоспитания, всегда интересовали тайны психической жизни, связанные со здоровьем, болезнью и возможностью поистине беспредельного совершенствования психики и тела. Эмпирический опыт человечества накопил чрезвычайно много весьма интересных и практически ценных наблюдений, относящихся к психической жизни человека. При этом прикладные аспекты закономерности психической деятельности человека зачастую оказывались в сфере внимания идеализма, становясь предметом его особой заботы. На это в свое время указывал Маркс. Главный недостаток всего предшествующего материализма, включая и заключается в том, писал он, что предмет, действительность, чувственность, берется только в форме объекта или в форме созерцания, а никак человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективна. Отсюда произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной чувственной деятельности как таковой. Маркс Энгель, сочинение, том 42, страница 264. Вполне естественно, что, оказавшись во многих случаях в роли первооткрывателя тех или иных психологических методов, идеализм затем эксплуатировал их в качестве доказательств первичности духа, его божественной природы. Этому нередко способствует то обстоятельство, что многие приемы и методы психического воздействия, сохранявшиеся веками, еще не могли быть объяснены наукой. Проходило время... И эти таинственные явления психики, получив материалистическое освещение, переходили в разряд разгаданных, становились полезным достоянием практики. Достижения современной психологии и нейрофизиологии в исследовании психических явлений бесспорны. Однако, как замечал Академик Глушков, нервные системы человека, его мозг еще зададут нам немало загадок. Поэтому, наверное, не стоит слишком поспешно и категорически объявлять предрассудками и заблуждениями еще непонятые явления психической жизни. Значительно полезнее тщательно разобраться, какая объективная закономерность кроется за тем или иным предрассудком.